Лучшая практика номер 5. Используйте доутик, доллартики, чтобы отслеживать пакетную торговлю. Кумулятивные повышения и снижение цены, рассчитанные для широкого рынка, помогают оценить его реакцию на ценовые движения. Но когда речь идет об акциях из индекса DOW-30, картина меняется. Они играют важную роль во многих рыночных индексах поэтому активно торгуются. Это приводит к колебаниям цен как вверх, так и вниз. В любую минуту значения могут измениться с плюс 18 до минус 16, поскольку большинство акций DOW сначала покупают, а затем продают. Соответственно, индикатор Dow Tick, доллар становится волатильнее других показателей тик, именно потому, что по его акциям каждую минуту совершается множество сделок. Индикатор доллар-тики можно использовать несколькими способами. Один из них — отслеживать интерес к покупке и продаже акций компаний с большой капитализацией. Если следить за кумулятивным значением доллар-тики несколько дней и определять, когда он чаще положительный, можно выявить трендовые движения. Бывают случаи, когда доллар-тики показывает результаты, отличные от других показателей доллар-тик. Например, Недавно я столкнулся с ситуацией, когда несколько дней доллар тики был необычно слабым, а совокупный показатель NYSE-тик в это же время достиг новых максимумов. Это означало, что давление продавцов ограничивалось акциями крупнейших компаний, но рынок оставался сильным. Такой вывод помог мне спокойно пережить краткосрочную слабость фондовых индексов, взвешенных по капитализации. Как и в случае с другими показателями ТИК, я внимательно слежу за экстремальными значениями доллар-ТИКи. Если они выше плюс 18 или ниже минус 18, это сразу вызывает интерес. Такие показатели говорят о синхронном росте или падении цен большинства акций DOW. Обычно это не что иное, как результат исполнения пакетных ордеров крупных участников рынка. Простой способ продажи – сбросить ликвидные акции напрямую или продать их через индексные фьючерсы или ETF. Оба способа повлияют на стоимость бумаг. Если на рынке много тиковых повышений или понижений за определенный период, крупные игроки активно покупают или продают. В таких случаях я обращаюсь к другим индикаторам тик, чтобы понять, затрагивает ли это весь рынок или только акции крупных компаний. Недавно мы наблюдали период, когда акции после длительного падения резко выросли. Значения доллар-тики на отскоке выглядели сильными, но NYSE-тик не превышал отметку плюс 500. Это означало, что отскок вызвало закрытие коротких позиций по акциям с большой капитализацией, а не начало новых покупок по всему спектру. Информация оказалась полезной, позволила мне переждать временный отскок и заработать на последующем движении вниз. Я часто использую индикатор доллар-тики как подсказку для входа в сделку. Обычно я продаю, когда его значения высоки, но не приводят к новым ценовым максимумам. Это значит, что покупатели не могут поднять рынок выше. И наоборот, при низких значениях доллар-тики, когда рынок не опускается до новых минимумов, я покупаю. Отслеживая силу покупателей и продавцов через стиковые повышения и понижение цены ликвидных акций, я часто нахожу выгодные точки для входа. Хотя каждое изменение процесса сделки может дать небольшую экономию, в течение года оно приносит значительную прибыль активным трейдерам.